тип, что смотрел на нас с фантома, походил на тёмного, как я на первого паладина Светлой империи. Светлые волосы, совершенно нехарактерные для детей мрака. Уверенный взгляд, кожа не явно смуглая, а скорее бронзового оттенка. Типичный же сын зари. Почему его посчитали тёмным? И хотя последующие события показали, что этот тип владел тёмными заклинаниями, с ходу Чернокнижие его заподозрить было тяжело. Закончили мы въедаль не ближе к концу смены, когда солнце по летнему времени уже успело подняться над горизонтом. И хотя городские улицы были еще пусты, и в их тени еще притаилась вечерняя прохлада, день обещал быть жарким. «Двигаем в участок. Жду от вас отчет». Сурово глянул на нас командир. «Придется еще на одного темного дела заводить. Мало нам этой печати». Так, может, это один и тот же, с надеждой протянул след опыт, стягивая свои золотистые волосы в гульку на затылке. Может, и ещё доказать надо, сурово отозвался гном. А пока это два разных тела. Тфу, дело. В последний момент исправился капитан и сурово приказал: "А пока по мётлам". И с этими словами командир первым запрыгнул на черен своей литуньи. Надо сказать, вид сына подгорного народа на метле, да ещё и с топором, в целом зрелище не для слабых, а слабых нервами. Наш командир был на вид очень свиреп, суров и бородат до зверения или животом. Лично я первый раз приложила немало усилий, чтобы от этой картины не не улыбаться. Это уже детали. Мы по примеру бурса оседлали свои метлы, и направились к отделу. И там я просидела до восьмого удара колокола, писала отчёт о буликах, которые удалось собрать. А когда пришла к капитану в кабинет с отчётом, то едва не споткнулась на ровном месте, только переступив порог. Потому как рядом с гномом стоял тип, отдалённо похожий на тот фантом, который удалось создать со слов свидетельницы, только симпатичнее. Зато вёл себя этот гость, как истинный тёмный напористо, а я бы даже сказала, выпиющий нагло, словно он был здесь не впервые, а едва ли не за всегда там и даже больше, будто бурс его давний начальник сквалыга, из которого ушли подчинённые, вот-вот выбьет себе премию. Простите, я, наверное, позже зайду. Я попыталась ретироваться. Не успела. Куда стоять? гаркнул гном так, словно топор метнул пришлось подчиниться и замереть на месте. Вот, Санни, знакомимся. С интонацией нам этого добра вообще-то не надо, но раз выдало начальство, куда девать? Наш новый член команды, Сиерин Эйслинг, прибыла с самой Тайры для помощи в расследовании дела о краже мет у Фениксов. Но мы же просили, начала была я, а шарашена блядь на тёмного, точно не такого договорить не успела. «А дали его!» — перебив, отрезал капитан, словно речь шла о Виверне на передержке. «На время расследования дела о краже нет. Как найдем, так и вернем господина Эйслинга обратно на родину. Я вообще-то здесь!» — напомнил о себе этот самый господин и посмотрел на капитана сверху вниз так, в общем, так, как тот, кто без пяти минут покойник. Потому что гном терпеть не мог, когда ему напоминали о его росте. А Тёмный не только напомнил, но и продемонстрировал собственное вертикальное превосходство. «Ещё здесь?» — взревел Бурс, забывая о вежливости и переходя на «ты». «Санни, бери этого специалиста!» — саркастически протянул гном. «И вводи его в курс дела. Судя по настрою капитана, как можно быстрее найти печать...» стало для него не только делом чести, но и необходимой составляющей душевного спокойствия. И обрести последнее Бурс хотел поскорее, как испроводить этого сына мрака из своего отряда. А отчёт я протянула капитану папку с бумагами. Засунь взад дракону в пасть, буркнул гном. Ясно. Значит, одно из двух либо этот тёмный не так прост. И начальство сбурса и шкуру снимет, и топор отберёт. Но если гном заведёт на своего коллегу в первый же день дела, либо Сиер и гном уже успели обсудить случившееся в едальне, и сумиричный Макс сумел полностью оправдаться. С учётом того, что на него напали первым, можно было интерпретировать всё как самооборону. Физически никто не пострадал, а ученённый погром не мог же его творил собственными руками. Обоситители. Я, зная Бурса лично, поставила бы на второе. Капитан был тем ещё упёртым ослом, хмм, а выражаясь языком толерантности, принципиальным гномом, и указку сверху из своей природной вредности мог показательно проигнорировать. А тут, раз решил допустить тёмного до расследования, значит, что-то почуял. А интуиция у нашего капитана была сродни дару прорицателя. О ней даже легенды по всему Йоналю ходили. И откуда только ты свалился на наш отряд, недовольно фыркнула я, когда мы оказались в коридоре. Так ваше же начальство и запросило помощи, белозубо ухмыльнулся некромант, поправляя на плечах внушительную дорожную сумку в рамках программы межрасового сотрудничества. И вы, тёмные, бескорыстно и горячо откликнулись, саронизировала я. Ну-ну, чтобы детям рака сотворили добро для ближнего, да ещё и светлого, да раньше демон в монастырь подастся, чем подобное случится. А если монастырь женский, а демон in cup, тут тут возможны варианты. Хитро протянул Сьер и не дав мне возразить, быстро сменил тему. А кто ты в отряде? Боевой маг, следопыт, ритуалистка. Защитила диплом по теме Предсмертные магические обряды, практикуемые у разных рас. И сейчас работаю над диссертацией, так что будешь бесить тёмный, приобщу к моему исследовательскому материалу. Закопаешь? Тут же уточнил этот догадливый. Закопаю, пообещала я. Тогда могу дать тебе в этом деле пару советов. Я тоже, знаешь ли, своего рода специалист по ритуалам, только узкий, лопата ориентированный. А если проще некромант. Уже бесишь, предупредила я по-новому взглянув на мага смерти, вызывать у девушек яркие эмоции мой талант. Не остался в долгу Сьер, трехнув тонкими косицами, что были заплетены на висках и открывали уши. На хрящиках последних красовались вживлённые прямо в кожу камни. И что-то мне подсказывало, это отнюдь не украшение, а скорее блокаторы силы. Нет, быть такого не может. Подобные ритуалы запечатывания дара уже давно вышли из практики, еще несколько тысячелетий назад, до исхода темных захребет. Правда, тогда в тело магией заставили врасти камни размером с яйцо, где-нибудь в районе сердца. Чтобы, реши запечатанный чародей, освободить свою магию, выдрав из тела камень, сразу бы умер. Да и этот некромант не преступник однозначно. Скорее наоборот – но мелкие, как шляпки от гвоздиков, самоцветы в ухе. Я засмотрелась на них, и это не укрылось от тёмного. Нравлюсь, без обиняков уточнил он, отдельными частями тела. Я, желая скрыть свой интерес, поспешила отвести взгляд, и опустила его ниже, но, кажется, немного не туда, в район пряжки ремня сьера. А он, чтобы этого тёмного льерны сожрали, проследил за тем, куда я смотрю, и неожиданно чуть не споткнулся. Среди светлых лэрис, таких прямолинейных я ещё не встречал. Так открыто и смело заявлять о своих желаниях, ты случаем не ведьма? Говоришь, как заправский инквизитор. Не удержалась я и полюбопытствовала. «А у тебя большой опыт общения со светлыми?» И увидев разговор в сторону, постаралась сделать вид, что ничего не было. И вообще, некроманту показалось абсолютно всё. У него и вовсе, может, галлюцинация случилась, а то и цельная Эйта в гости пришла около года, а я была дептом по обмену в Академии Южного предела. Это считается? Именно там ты посидел, невинно спросила я, хотя всё ещё терзалась сомнениями. Этот цвет волос такой у некроманта, или просто последствия активной жизненной позиции. Ты слишком высоко во мнее о светлых. Ни одному из детей Зари не удалось меня довести ни то, что до седого волоса, да даже до бессонницы. Просто даёт о себе знать десятый уровень дара. А если применять вашу систему мер магического резерва, слишком большой ток силы порой выжигает изнутри. Значит, всё-таки ограничители, промелькнуло в мозгу. А у вас, как говорят, Полюбопытствовала я, когда мы уже подходили к моему кабинету. У нас, детей сумрака, считают по уровням провала. Чем глубже провалился, тем сильнее дар. Надеюсь вы не задания проваливаете, сарронизировала я. И не в погреб подаете, в бездну, где демонам, просветил меня тёмный, чем глубже, тем более опасные и могучие твари там обитают. Я поперхнулась. Выражение проваливаей в бездну Теперь заиграла для меня новыми гранями. Я бы даже сказала, маршрут слова сочетания теперь был не просто построен, но и детально конкретизирован. И я исскоса глянула на некроманта и поняла. Десятый высший уровень дара большая редкость. А это значит, что Передо мной, похоже, прямо-таки специалист по этим самым провалам и по виндетте, если учесть разгром в едальне. Да и много почему ещё широкопрофильный, так сказать. Под этот разговор мы дошли до моего кабинета. Тот был небольшим, настолько, что от каморки отличался разве что названием. Ах, да, ещё имелось небольшое решётчатое окно, стёкла на котором крепились благодаря тонким планочкам. Подоконник оного был завален моим рабочим инвентарём, среди которого череп уютно соседствовал с тарелкой, на которой лежал недоеденный бутерброд а колья для умершвления вурдалаков лежали поверх ритуальных свечей для поиска по крови. Когда Сьерр зашел в мой кабинет, оказалось, что пространства в последнем не просто мало, а катастрофически нет, потому что все до этого свободное занял темный. Мне захотелось его как-то пододвинуть, подпихнуть что ли, чтобы вокруг меня было побольше свободы, но толкать было некуда. «Так что с делом о похитителе нет?» осведомился тёмный делами, поправила я, потому как было похищено уже больше пяти мет, и единственное, что точно известно, дела эти плохи. И пока что всё, что известно о печати, это тёмный маг, неплохо владеющий ментальными чарами. И почему вы так уверены, что тёмный, держа в руке тоненькую папку, уточнил некромант? Ну так заклинание похищения меты относится к тёмным чарам. Я развела руки в стороны, как это любил делать наш капитан, говоря об очевидных вещах, за что гнома порой за глаза называли капитан очевидность. Однако при должном умении и соответствующих знаниях использовать его могут и светлые, возразил Сиер. Это достаточно простое заклинание, его в тёмных землях используют подростки, когда меты ещё активно передвигаются по телу. Я поджала губы, Да. У всех, кто не был обделён таликом и магией, на теле имелся рисунок. Он появлялся с самого рождения и рос вместе с владельцем. У простых человеческих магов стихия, у драконов крылатый ящер в миниатюре, у дриад дерево, у оборотней щенок, у фениксов огненная птица с хвостом из языков пламени. У меня вот, например, стихия воздух. Поэтому под правой лопаткой Было изображение торнадо в миниатюре. Сначала он был совсем маленький, чёрно-белый. Потом, лет в 12, я почувствовала зуд, а в отражении зеркала увидела, что мета из чёрно-белой стала сине-голубой и начала шевелиться, разворачивать свою воронку и перемещаться по телу. Подвижная мета это последняя стадия становления дара. После неё инициация. Говорят о фениксах, во время неё оживший рисунок вспыхивает пламенем, которым окутывает тело хозяина с головы до ног, и в нём рождаются огненные крылья, а за ними и всё тело может трансформироваться. И в отличие от тех же драконов, фениксам после инициации доступна частичная смена ипостаси, когда остаётся тело человека с огненными крыльями. Интересно. А где Мета у Сиера? говорят, символ некромантов чёрный ворон, и чем сильнее мак, тем мета больше. Впрочем, такие вопросы приличные девушки не задают. А я хоть и не была аристократкой, да и этикетом никогда не была излишне отягощена. Спрашивать о вороне не стало. А вот об остальном в теории возможно всё. Не стало я упираться, но практика часто это всё сводит до одного конкретного варианта. У нас-то нет издирали с уже инициированных магов, когда рисунки уже переставали блуждать по телу и укоренялись. А это уже непростое заклинание, которым в тёмных землях балуются подростки. Как считаешь, какова вероятность того, что подобное под силу светлому? Чтобы ответить на этот вопрос, я хотел бы ознакомиться с деталями. Они почти все тут. Я кивнула на жиденькую папку в руках некроманта, а затем на стул копии допросных листов у Ника, но там почти ничего нет. А тут моя работа: спектр следов остаточных эманаций из глиняний, колебания магического фона, предположения о природе обряда и характерных особенностях ритуалиста, их проводившего.